Глава 14. Скандал покруче Ашиновского. Вчера праздновали у Мэконона возведение меня в княжеское достоинство. Ага, эфиопский князь, ваша эфиопская светлость. Попутно выяснилось, что хитрый Негус, в общем-то, никакого приданного не дал. Земли Аруси под управлением Мэконона, вот решил Менелик пустетчим и поделиться. Земли эти окончательно присоединены сравнительно недавно, всего два года прошло, но перед этим воевали чуть ли не десять лет. Коренное население народ рома, или галла, преимущественно мусульмане, хотя за 10 лет многие перешли в монофизитское христианство. Хочешь в армии служить, крестись, а в армии Менелика хотели служить все мужчины, это вам не нынешняя Россия. В горах на высоте около двух километров находится столичный городок Ассела, уже наполовину христианский. Большинство укрепленных фортов в этих краях абиссинцы строят именно в горах, там малярии нет. Так что местечко так себе, хотя тот край, что ближе к Харару, я видел во время переговоров с мусульманами. Вполне себе неплохое место, ехали туда через настоящий хвойный лес, и дичь какая-то от нас шарахалась по кустам вокруг реки Аваш. Вот перегородить взрывом Аваш в узком месте, и будет водохранилище, поставить ГЭС по типу Волховской, и электричество будет, сименсовские генераторы в России уже производятся. И если там действительно богатые золотые россыпи, как говорил раз электродвигатель на присках вовсе не помешают, и электричество в столицу по проводам побежит. Но это мысль на будущее, на верблюдах эти генераторы не привезешь, так что сначала железная дорога, без чугунки тут никак. Мэконнан сказал, что большим сторонником строительства железной дороги является швейцарский инженер Альфред Ильк, он у менолика министр иностранных дел кто-то вроде Лефорта при Петре Первом в нашей истории. Ильк приехал представителем швейцарской компании. Я остался в Абиссине, выучил амхарский язык, построил себе европейский домик в Адис-Абебе, женился на местной, совсем уже обэфиопился. Вот это мое будущее, подумал я, надо бы с ним познакомиться, и тут раз опередил мне Господин вуст Азаш Ильк позвал нас к себе в гости на обед в два полудни можно без регалий, по-простому. Ну что же, по-простому значит по-простому, по-абиссински это значит обвешаться золотом с головы до ног и приехать со свитой в двести человек спросила Раса, что подарить Ильгу, оказалось, что он, как многие гражданские, любит старинное оружие. Мэк Конан видел у него в Адис-Абебе коллекцию всякого старого железа. Чистый сорочек у меня есть, Артамонов уже привел в порядок мой белый китель, хотя он все больше сереет. Ордена не надеваем, украшения тоже. Посмотрел на вчерашний перстень, чем был пожалован за отличную стрельбу из пулемета. Похоже, что старинной работы... А вот что за камень определить трудно, для Рубина в нем много фиолетового оттенка. Еще раз посмотрел на свое сапфировое кольцо. Действительно, в Кабошоне можно при попадании света под определенным углом различить шестилучевую звезду. Чем не звезда Давида, вот и готова легенда про перстень царя Соломона. Нет, перстень оставим, просто белые перчатки. Ильк принял нас в своем шатре, где был накрыт на троих вполне европейский стол с приборами и салфетками. Мне это было не в диковинку, а вот раз чувствовал бы себя уютней без них. Обслуживал нас слуга, одетый по-европейски принес, и ловко открыл бутылку шампанского, показав пробку и дав попробовать хозяину, и после его одобрения налил в хрустальные бокалы гостям. После этого водрузил бутылку в серебряный ведерко со льдом. Интересно, где он его здесь берет? Шампанское было хорошим, вроде того колеко, что я брал, припугнув казачьим погромом в Джибути. Подарок мой понравился, это была старинная дагестанская шашка. Ильк сказал, что можно обращаться по-простому, Альфред, и я представился как Александр. Александр, мне вчера очень понравились ваши казаки, я про них много слышал, но никогда не видел. В Европе их представляют сущими дикарями, а я увидел прежде всего профессиональных воинов и обычных европейцев. Это действительно настоящие казаки. Альфред, у нас тоже мало что знают про Швейцарию, но помнишь что Суворов переходил через Альпы, и сыр у вас вкусный и еще что много золота в банках. Про Суворова Ильк не знал, и сыра настоящим швейцарским угостить не мог, только французским из того же Джибути. Помня про железные дороги, я решил использовать разговор по делу. Спросил, как ходят поезда через горы, и получил в ответ массу информации о том, что Ильк уже просчитал дорогу по горным участкам до Одессабебы, но под Европейскую колею. Я же стал уверять, что русская колея лучше, грузоподъемность возрастет и устойчивость вагонов будет выше. Ильк в ответ ответил, что тогда много лишнего идет на прокладку самой трассы, стоимость горных работ увеличится процентов на 30, а то и 40. Раз сидел откровенно скучая ждал, пока мы наговоримся. Ильк заметил, что мы слегка увлеклись техническими подробностями и предложил вернуться к еде, попросив подать горячее. Разговор перешел на более светские вещи. Какой петербург холноль там зимой и вообще он оказывается вчера с менликом целых два часа рассматривал альбом что я привез обоих интересовала застройка столицы так как негус несколько лет назад принял решение перенести старую столицу из энтота правда там и сейчас загородной резиденции негуса его любимое место где он проводит много времени вниз к подножию горы энтота где уже несколько лет идет строительство новой столицы адис аеббы новый цветок памхарский Город строится по-европейски, поэтому прямая плановая застройка Петербурга понравился Менелику и Ильгу, и они хотят строить именно так. Еще одной изюминкой новой столицы являются горячие минеральные источники, так что в будущем город может стать и курортом. Климат там очень умеренный, город расположен выше 2000 метров над уровнем моря, а Энтота вообще на высоте порядка 3 километров. Никакой малярии, никаких лихорадок, свежий горный воздух, климат – вечная весна. При правильном водоснабжении и канализации место выбрано очень здоровое, а с военной точки зрения весьма укрепленное. Это пока авиации нет. Другое дело, что Абиссиния, бедная страна, денег больших на строительство нет, разве что можно привлечь капиталы со стороны. Несколько лет назад Ильк ездил к себе домой. Строительство железной дороги заинтересовало некоторых подрядчиков, а вот для строительства столицы кредитов в банке ему не дали. Альфред, жизнь в кредит не лучший выход, рано или поздно его отдавать придется, нельзя же вечно перекредитовываться. Александр, ты прав. Мы как-то незаметно перешли на «ты», что же, меня это устраивало. Илька, человек, близкий к Негусу, надо заводить дружеские связи, тем более с европейцем, влюбленным в Абиссинию. Конечно, лучше иметь свои деньги, но откуда? Надо развивать добычу полезных ископаемых, прежде всего золота, да и обычного чугуна потребуется немало. У меня в составе экспедиции есть пятеро маркшейдеров с Урала. Это наша российская кузница. Там и сталь, и уголь, и драгоценные камни. Можно ли этих людей привлечь к поискам месторождений здесь, дав им охрану и лошадей? Если будет что-то интересное, я готов провести переговоры с русскими промышленниками при гарантиях правительства Абиссинии, что они получат эти месторождения в концессию и построят здесь металлургические заводы. Это выглядит интересным предложением. Я сегодня же сообщу Негусу о твоем предложении. Вчера я услышал, что ты готов строить заводы по окраске ткани и выпуску взрывчатки. А что это за взрывчатка и какова она по сравнению с нитроглицерином и динамитом? Я рассказал про свои заводы, красители, выпуск ТНТ и лекарств, что у меня есть патенты в ведущих европейских странах и САСШ. Можно даже туда продавать свою продукцию, но гораздо интереснее африканский рынок. Здесь одной взрывчаткой для горнопроходческих работ понадобятся десятки тонн, да и военное использование ее имеет значение. Лекарственный синтез сложный, поэтому я не готов переводить его сюда. А краски взрывчатку можно начать был хоть завтра. Проблема с подвозом сырья, вот была бы железная дорога. Александр, я очень рад, что у нас общий взгляд на развитие Абиссинии. Расме Конан? Мой тесть, задремавший было в кресле после сытного обеда, проснулся, услышав свое имя. Рассказал о твоем участии в подготовке и подписании соглашения с мусульманскими государствами. Это очень важно. К сожалению, у нас осложнились отношения с итальянцами. Мы практически уже воюем, и пока война не закончится, никакие промышленные проекты не осуществимы. Поэтому нам нужно ее заканчивать с наименьшими потерями для себя. Почему с потерями? Я вижу только перспективу приобретений. У нас вполне реальные шансы держать победу над итальянцами, даже вообще сбросить их в море, заняв ранее принадлежавшую обессиней и ретрею Дорогой Александр, я бы не смотрел на этот вопрос столь оптимистично. Италия – европейская держава с организованной армией и флотом. Она может вместе с собой привести союзников, ту же Британию или тех, кто ей ближе, как потенциальный союзник в центре Европы – Германию. Да и империя Габсбургов, несмотря на войны с итальянцами, может их поддержать, надеясь урвать себе колониальный кусок. А зачем нам Африканский союз противодействия колониализму, что мы только что создали? Устремись, Махдисты, на север, Британия тоже забудет о существовании Абиссиния и проблемах Италии. Мы дали Махдистам понять, что только поддержим это и сделаем так, что все подумают, что это устроили немцы. Кстати, если будет официально объявлена война, то англичане закроют проливы и Суэц для военных грузов из России. Поэтому я бы пока не стал ее официально объявлять. А вот нападение на форт Меккеле будет казус Белли, и после этого из России будет трудно получить хоть один патрон. Поэтому я не рад, что Лаврентьев потащил туда все современное оружие, я считаю это ошибкой. Кроме того, итальянец с туземным батальоном сдался бы без воды уже к этому времени, а пять тысяч абиссинцев с двумя пулеметами как-нибудь бы справились с деблокирующим батальоном. Зачем нам семь сотен трупов, лучше бы это были военнопленные, которые уже сейчас мы могли начать прокладывать трассу будущей дороги, ставить столбы для параллельной телеграфной линии, да мало ли чем их можно занять. Это же сильные мужчины, а пообещав им свободу через пять лет работы, можно заставить их трудиться, если не держать проголодь и элементарно о них заботиться. Вообще-то нужно уже сейчас спланировать, как и где мы будем держать пленных, в любой войне они всегда есть, и показав, что Абиссиния цивилизованно относятся к военнопленным, а не режут им глотки, как я слышал, это часто практикуют ашкеры, мы покажем себя цивилизованной державой, с которой можно договариваться. Александр, а как ты думаешь устроить так, чтобы англичане подумали, что в их проблемах виноваты немцы? Я согласен с тобой, ты очень хорошо придумал, чтобы столкнуть лбами колонизаторов, но как это сделать? Видишь ли, Альфред, во время боя с кочевниками я захватил в плен не только Салеха, но и его советника, немецкого полковника. Он тоже был ранен, и я его прооперировал, вытащив осколки гранаты, вроде той, что показывал вам вчера. Мы много говорили, я понял, что могу на него рассчитывать в случае, если нам начнут мешать британцы. Мне он прямо сказал, что его задача здесь всячески вредить Британии. Потом он давно не говорил по-немецки, соскучился, когда мы привезли его на встречу с людьми с Олеха, весьма тепло со мной простился, пообещав проинформировать о возможностях поставки оружия из Германии или через германскую Восточную Африку, далее через Кению и в Абиссинию. Ильк был рад услышать, что я говорю по-немецки, у него, как у многих швейцарцев, немецкие корни, и он предложил дальше продолжить разговор на немецком, тем более, что Рас Мекконнен заснул, и слуги перенесли его на лежанку. Простались мы весьма довольны друг другом. Сел писать донесение обручево о том, что верительные грамоты, подарки и письмо вручил. Дожидаясь ответного письма от Негуса к самому его императорскому величеству, императору самодержцу Всероссийскому, пулеметы с патронами орудия, а также ящик гранат, предназначавшийся в дар Негусу, были самовольно похищены со склада Ясаулом Лаврентиум, так же, как им без моего приказа были уведены личный состав артиллерийской батареи. Капитан Букин с военным топографом и врач с фельдшером якобы по устной просьбе Негуса. Негус не подтвердил и не о этого, сказав, что он просто попросил Лаврентио помочь абиссинцам. Где в настоящий момент находится Исаул, никто не знает. Якобы он имел планы вместе с пятью тысячами местных пехотинцев напасть на отряд майора Тезелли, около двух с тысяч пехотинцев при четырех орудиях, не допустив их продвижения на юго-восток к блокированным абиссинцами форту Меккелли. А потом, устранив опасность удара с тыла, взять форт. У казачьей полусотни, следовавшие со мной, потерь нет, все здоровы. Казаки находятся вместе со мной в лагере Меннелика. После того, как Лаврентьев покинул лагерь, оставив интенданта Титова и трех выздоравливающих артиллеристов, оставшись без командира штабс-капитана Букина, добровольцы ушли меня искать, и я встретил их по дороге, безоружных, голодных и оборванных. Сейчас они в безопасности, накормлены и обустроены, планируют заняться сельским хозяйством на выделенных местным князем землях. Зашифровал и отправил в Джибути с курьером раса. Потом написал письмо Маше и пошел к расу за разрешением воспользоваться его курьером. Долго говорили о планах, наконец он меня отпустил. У своего шатра я увидел интенданта Титова, который дожидался меня битых два часа и уже попил кофе и погулял, а потом еще попил кофе. От интенданта я узнал его версию событий. Впрочем, не сильно отличающуюся от того, что услышал от Павлова. Хорошей новостью было то, что ушлый Лаврентьев не взял взрывчатку, винтовки и патроны к ним, а также по мелочи, разгрузки, ножи и так далее. Утащил с собой он только артиллеристов с их имуществом, пулеметы и пулеметные ленты. Лент можно набить винтовочными патронами, не проблема. Но зачем он ящик гранат ананасов взял? Там же никто с ними толком обращаться не умеет. Пошли смотреть, что осталось на складе. Охрану несли три выздоравливающих артиллериста, исхудавшие до невозможности, да и сам Титов выглядел не краше. Они вчера встретили казаков и были поражены их сытым и довольным видом и не поверили, когда те рассказали, что были в сражении с целой тысячи хорошо вооруженных врагов и не понесли потерь. После просмотра финансов я пришел в ужас. Как можно было ухитриться потратить столько денег ни на что? Зачем-то закупили 50 молов по 80 талеров, когда перевозили их бесплатно на верблюдах. Они в конце пути даже не дали бакши шабану, нарушив традицию, а ведь его верблюды сейчас везут госпиталь. Титов оправдывался, что барон распорядился закупать мулов после того, как наши погибли от нехватки воды. За воду уплатили в общей сложности более двух тысяч талеров, при этом добровольцы снабжали себя сами и бесплатно через католического священника. На закупку продовольствия и фуража для семидесяти мулов Артиллеристы истратили еще почти три тысячи талеров. На всякие мелкие траты набежало еще тысяча. И сейчас в кассе четыре с тысячи талеров и все золото. Его, слава богу, не потратили. Пошли смотреть, что осталось в оружейке. К счастью, осталось многое. Четыреста гранат РБСП-1, а то у нас после всех сражений и показов из двух сотен взятых с собой лимонок осталось только двадцать штук. Сотни РБСП-2, то есть Исаул взял то, что, как ему сказали, предназначалось против укреплений. Сто ананасок. Остальное все было, в общем-то, на месте. Артиллеристы раздербанили только 22 револьвера. Интересно, по какому такому случаю? Я вроде барона разрешение тащить, что понравится, не давал. Естественно, не было семи ящиков с пулеметами и 70 лент к ним. Все остальное было на месте. Даже три жестянки со спиртом. СЦ и ТНТ тоже не трогали. Многие считали ТНТ мылом. Кстати, о омыли. Есть еще оно у нас? Если есть, пришлю казаков за мылом, а то не последний раз щелоком стирали. Продуктов, как я понимаю, никаких не осталось. Ни круп, ни муки, ни тем более консервов. А ведь помню, как бравые артиллеристы грозили, что у них все с собой есть, а здесь, как выяснилось, ни парвианских складов, ни еврейских шинков, которые, по твердому убеждению старшего фейерверкера Михайловича, должны быть везде. А где два ружья? Я встретил охотников, так у них только две двустволки». А помню, что я покупал четыре штуки, двезник с дополнительным нарезным стволом под винтовочный патрон. Ах, у господ офицеров были, а потом они их в оружейке оставили, как и припас охотничий. Ну, понятно. Титов стал оправдываться тем, что он не мог просто хранить продукты, когда люди голодают. Я согласился, что голодать не надо, хотя припасы хранились только для казаков и добровольцев, а вы, добровольцев, выставили те неизвестно куда, дав с собой два плохоньких ружья. Вообще-то, У артиллеристов должны быть свои деньги на закупку продовольств. Они хоть раз его закупали? Понятно, легче пойти и выключить у доброго интенданта ящик консервов, чем взять французского консула за грудки и трясти его, как грушу. Пригрозили бы отправить с русским пароходом статью в пти-журналь и снимки. У топографа был фотоаппарат голодающих русских. Сразу же бараны бы нашли за деньги, но нашлись бы. Зашел к казакам. Они спросили, нет ли новостей от наших. Пока новостей нет. Возьмите мыло у интенданта, если надо, получить у него деньги на продукты. А, забыл, у него и продуктов нет, и денег мало. говорить прямо мне, если чего надо купить. Сказали, что пока их кормят хорошо, и на охоту они ходят, вон опять диг подстрелили. Поел свежего мяса, жареного на углях, и пошел отдыхать. Так прошло еще четыре дня. От Лаврентия ни слуху, ни духу, где он никто не знает. Вернулся к себе, отдохнувший раз был весел и сказал, что это хорошо, что я подружился с Ильгом. Правда, Таиту его недолюбливают, но на всех иностранцев не любят, это так, чтобы я не обольщался. Я сказал, что был в оружейке. Оказывается, винтовки и патроны на месте, мы с собой брали в поход ящик с 25 штуками и патронами. Еще 50, это моя собственность, так что спокойно можем отдать Негусу 175 винтовок и 17500 патронов. Гранат после показов и боя осталось немного. Зато вся моя взрывчатка цела, почти 100 килограммов, можно большую скалу взорвать. Конечно, я постараюсь все назад забрать у Лаврентьева, если он не расстреляет все патроны и снаряды. Вечером раз вернулся с военного совета и сказал, что Лаврентьев вместе с пятью тысячами абиссинцев окружил отряд майора Тезелли, но противник уклонился от боя и отошел. Интересно, как уклонился от боя, окруженный Тезелли? Тогда Лаврентьев попытался с ходу взять форт, развернув батарею орудий и пулеметы. В разгар боя вернулся батальон «Тезели» вместе с батальоном «Туземных Аскарий» и ударил в тыл, захватив четыре орудия, перебив или ранив прислугу. Командовавший сопротивлением артиллеристов, командир батареи погиб. Еще один офицер был ранен и попал в плен вместе с еще двумя десятками артиллеристов. Два пулемета в ходе боя вышли из строя, видимо, перегрели стволы, не меняя воду в кожухах, а то и вообще ее туда не налили. Применение гранат было неудачным, побило осколками самих метателей, Понятно, они оборонительные гранаты бросали как наступательные, а там разлет осколков на 200 метров. Остальные русские вместе с четырьмя орудиями пятью пулеметами, пользуясь тем, что абиссинская пехота стояла насмерть, прикрывая отход русских, ушли с поля боя. Италия в тот же день объявила Меннелику войну, и их премьер-министр Франческо Криспи приказал генералу Агюсту Братьери, губернатору Эритреи, назначенному командовать экспедиционными войсками, разбить взорвавшихся эфиопов. Зашифровал и отправил сообщение Обручеву с курьером раса попросив дождаться ответа, а уже потом пускаться в обратный путь. Ответ будет в тот же день. Зашел к казакам, сказал, что получил плохие новости. Русские артиллеристы понесли потери, точно неизвестно какие. Барон фон Штакельберг погиб. Многие взят в плен, в том числе один офицер. Развел по глотку спирта и помянули россиян, павших на бессинской земле. У многих на глазах стояли слезы, барона жалели, незлобивый он был. Наконец, после очередного совета Мэконан сказал, что Лаврентьев, опасаясь преследования окружения, принял решение уходить на запад, на соединение с Северной армией, то есть в этот лагерь он в ближайшее время не вернется. встречу Лаврентьеву вышел отряд раса Менгеши, который считался итальянцами, сепаратистом и противником Меннелека II, но с началом вторжения три месяца назад публично поклялся в верности Негусу. Однако Боротьери, у которого было около 8 тысяч пехотинцев при 40 орудиях, легко разбил передовые части Менгеша у местечка Сенафи и вынудил его отступить. Теперь отряду Лаврентио противостоит наиболее сильной группировкой итальянцев, а в порту Масауя началась высадка подкрепления прибывшего из Италии. В связи с этим принято решение о наступлении и выходе на линию Гандер-Микеле. Сборы к выступлению продолжались почти неделю. За это время части баратири заняли Адуа и вышли как Суму, потеснив части Северной армии которые вновь предприняли попытку контратаковать. Тут объявился Лаврентьев, выйдя из соединение с Северной армией Угандера. С собой он привел 500 абиссинских воинов, 4 пулемета и 3 орудия, потеряв все остальное тяжелое вооружение в ригергардных боях. Я отправил с Нарочным в Северную армию письмо для Лаврентьева, в котором просил подробно с рапортом доложить, по какому приказу и с какой целью он забрал вооружение людей, рассказать о ходе сражений, предоставить список погибших, раненых и взятых в плен, указав, при каких обстоятельствах это случилось. Также попросил написать письма семьям погибших, указав, где они пали и похоронены. Все это в запечатанном конверте попросил предоставить мне с ближайшей оказии, если Исаул сам не собирается прибыть в лагерь Негуса. Прибыл в госпиталь и, не разгружаясь, проследовал дальше к обозначенной позиции. Я даже познакомиться с начальником и врачами не успел. Я думал, что после разгрома отряда Лаврентьева могут появиться упаднические настроения, если русские не смогли, куда уж нам. Нет, все с точностью до наоборот, правда, авторитет русским все это не добавило. Али они и есть, али хоть русские, хоть итальянские. Зато абиссинцы были полны жаждой мести, мол, сейчас мы отомстим за смерть наших братьев, веди нас мы на лигу в бой. Негус поддерживал эти патриотические выступления, разъезжая со свитой по лагерю. Завидев его, воины громко кричали, потрясая оружием, кто старым ружьем, кто копьем. Познакомился с расом Микаэлем, командиром корпуса Волла-Галла, с которым нам вместе идти в бой. По совету Мекконнена преподнес ему золотые часы и златоустовский клинок. Серебряные часы и клинки попроще получили генералы. Дэджазмачи, Киньязмачи, Фитоурари и Геразмачи. Корпусов Южной армии, которой командовал Мекконнен. Все в рамках укрепления боевого содружества. Я не возражал. Лучше уж люди, с которыми вместе в бой идти, чем бюрократы-чиновники. Наконец тронулись в путь. Мекконнен выделил верблюдов для транспортировки остатков нашего имущества, так как всю тягловую силу Лаврентьев забрал с собой. С разрешения Негуса все винтовки должны пойти на вооружение корпуса Мекконнена, тем более, что у меня появилось еще две сотни гвардейцев в виде личной охраны. Вот лучшим стрелкам винтовки с сотней патронов каждому и выдам. Выздоравливающие артиллеристы и титов разместились на наших мулах, поклажу с которых переместили на верблюдов. На новом месте было хуже с водой, На старом хоть речка рядом, пей не хочу, а на новом воду возили за 10 верст, так что пить есть еще хватает, а баню устроить уже нет. Пока ехали да размещались, приехал курьер с ответом из Санкт-Петербурга. Обручев просил на месте провести расследование самодеятельности Лаврентьева, не афишируя это перед обессинцами. В шифровке было написано, что взятые в плены и оставленные на милость победителя раненые, а также убитые были в русской военной форме. Раненый подпоручик Збигнев-Мехневский дал интервью газете «Пти Порезьен», корреспондент которой был в итальянских войсках. Из его рассказа следовало, что они сопровождали русского посланника и ждали его прибытия в лагере Негуса Менелика, но явился русский в гражданской одежде, представившись Есаулом Лаврентиум, и сказал, что согласно приказу Негуса все русские поступают в его распоряжение и должны следовать для оказания помощи Абиссинской армии. Я обдумывал полученную шифровку. Вот это загнул господин подпоручик. Выходит, любой гражданский, без письменного приказа от непосредственного русского начальника, по распоряжению наземного владыки, может использовать русский воинский контингент для решения задач на чужой территории. Нехорошо о покойных, но барон должен был бы потребовать мой письменный приказ, а при его отсутствии арестовать подозрительное лицо, могущее оказаться провокатором. Нет, все с радостью поскакали навстречу приключениям за наградами и почестями. Понятно, Лаврентьев авантюрист, но что с остальными случилось? Даже если было распоряжение Негуса, я вполне предполагаю, что он мог попросить помочь, но отправляться воевать с итальянцами в русской форме, потащить с собой людей по приказу, если бы это были добровольцы, это было бы понятно, но регулярная воинская часть с тяжелым вооружением, и эта регулярная часть вступает в бой с регулярной частью итальянской армии, да это война! представляю что сейчас творится на певческом мосту и какую ноту прислал король умберта через посла в россии скандал покруче ашиновского